но я уже предчувствовал, что настанет день, и мне придется решать для себя вопрос о религии. Подобно святому Августину, который, предаваясь распутству и оргиям, молил Бога даровать ему веру, я взывал к небесам, добавляя при этом, «Но только не сейчас. Ну что нам стоит подождать еще немного?» Прежде чем моя жизнь изменилась, превратившись в то, чем она стала сегодня, образцом аскетизма и добродетели. Я еще долго цеплялся за свой иллюзорный сюрреализм, пытаясь вкусить полиморфный порог во всем его многообразии. Так спящий тщетно старается хоть на минутку-другую удержать последние крохи уходящего вакхического сновидения. Ницшанский Дионис повсюду следовал за мной по пятам, Словно терпеливая нянька, пока я, наконец, не обнаружил, что на голове у него появился шиньон, а рукав украшает повязка, на которой изображен крест с загнутыми концами, похожий на свастику. Значит, всей этой истории суждено было закончиться свастикой. Или, да простят мне это выражение, попросту загнуться, как уже начинало потихоньку загибаться и вонять, Многое вокруг. Я никогда не воспрещал своему плодотворному гибкому воображению пользоваться самыми строгими научными методами. Это лишь придавало строгости моим врожденным странностям и причудам. Так, даже находясь в лоне группы сюрреалистов, я умудрялся ежедневно заставлять их проглатывать по одной идее или образу которые находились в полном противоречии с традиционным сюрреалистическим вкусом. В сущности, что бы я ни приносил, все оказывалось им не по нутру. Им, видите ли, не нравились задницы. И я с тонким коварством преподносил им целые груды хорошо замаскированных задниц, отдавая предпочтение тем, которые бы по вероломству могли соперничать с искусством самого Маккиавелли. А если мне случалось сконструировать какой-нибудь сюрреалистический объект, где совсем не проглядывало никакого фантазма такого рода, то уж его символическое функционирование непременно в точности соответствовало принципам действия заднего прохода. Так чистому и пассивному автоматизму, я противопоставлял деятельную мысль своего прославленного параноидно-критического аналитического метода. Я все еще не проникся энтузиазмом в отношении Матисса и абстракционистских тенденций, по-прежнему отдавая предпочтение ультраретроградной и разрушительной технике Мессунье, стремясь преградить путь первозданным природным объектам, я начал вводить в обиход сверхцивилизованные предметы в стиле модерн, которые мы коллекционировали вместе с Диором и которым в один прекрасный день суждено было войти в моду вместе с направлением, известным под названием Нью-Лук. В те дни, когда Бретон даже слышать не хотел о религии, я, само собой разумеется, не замедлил изобрести новую религию, Она была одновременно садистской и мазохистской, и в то же время была прямо связана с параноидным состоянием и галлюцинациями. На мысль о ней меня натолкнуло чтение О'Гюста Конта. Мне думалось, что, может, группе сюрреалистов удалось бы преуспеть в том, чего не успел завершить философ. Для начала необходимо было заинтересовать мистикой будущего великого жреца Андреа Бретона. Я намеревался разъяснить ему, что если все, что мы отстаиваем, действительно верно, нам следует наполнить это неким религиозно-мистическим содержанием. Признаться, у меня уже тогда было предчувствие, что, в конце концов, мы просто-напросто вернемся к истинам апостольской римско-католической церкви, которая уже тогда мало-помалу ослепляла меня своим сиянием. На мои разъяснения Бретон отвечал с нисходительной улыбкой, неизменно возвращаясь к Фейербаху, чья философия, как мы знаем теперь и о чем еще не догадывались тогда, грешит отдельными элементами.